Глава 45. Это только начало чего-то большего. «Вот и всё», — сказала мама, стоя напротив меня в пустой квартире, в которой она три года прожила с Андреем. Она стала выглядеть лучше и вновь казалась солнечной, как и прежде. И улыбалась искренне, а не вымучена, хотя в глазах всё ещё мелькали тени страха. Мебели не осталось, её забрала мать бывшего отчима, а саму квартиру выставили на продажу. Мы пришли за кое-какими мамиными вещами и вот-вот должны были покинуть жильё до того, как приедет риэлтор с покупателями. Потом мама уедет в свою новую квартиру. «Жалеешь?» — спросила я маму. «Жалею», — кивнула она. «Жалею о том, какой дурой была». Ничего вокруг не замечала. Жила ради какого-то мужика, который оказался подонком. Почти потеряла дочь. Не жалею только о Женьке. «Как он?» — спросила я. С братиком мы не виделись несколько дней. Если честно, я постепенно начала к нему привыкать. «Хорошо, только всё время спрашивает о папе». «Но я надеюсь, что вскоре он забудет о нём», — улыбнулась мама. «Мой психолог говорит, что у детей гибкая психика. Надеюсь, мы справимся. Может быть, вы с Димой всё же останетесь?» Её голос прозвучал жалобно. Она не хотела отпускать меня. Но я покачала головой. «Этот город всегда был для меня чужим, и он связан с плохими воспоминаниями. К тому же бабушке нужна помощь. Но я буду часто к вам приезжать. Обещаешь, дочка?» «Обещаю. А что у тебя с кретом?» Задала я вопрос, который мучил меня в последнее время. «С Виктором у нас очень тёплые отношения», — призналась мама. «У нас э, какое-то родство душ, что ли? Он вдовец, я вдова. Мы потеряли любимых в одной катастрофе. Виктор закрытый, но неплохой человек. И я ему очень нравлюсь». Она покраснела, как школьница. А я удивлённо посмотрела на неё. «Вы встречаетесь, что ли?» «Нет», — вдруг ответила мама. «Виктор хотел этого, но я отказалась». «Сказала, что я буду ему благодарна, если мы останемся друзьями». «Почему?» — удивилась я. «Он миллиардер. За ним столько женщин бегает». «Знаю, но я боюсь Полинкин», — честно ответила мама. «Понимаю ведь, что со мной не всё хорошо. А вдруг история повторится, и я снова окажусь в ловушке, как с Андреем? Его ведь я тоже считала достойным мужчиной, а он... он оказался причастным к смерти моего мужа, хотел убить мою дочь. Я боюсь снова раствориться в другом человеке». Сейчас для меня главное ты и Женька. Я хочу стать действительно хорошей матерью. Большего мне не надо. По крайней мере, пока. К тому же, ее лицо потемнело от старой боли. Твоего папа никто не заменит. Я скучаю по Мише. Я тоже скучаю по нему, — сказала я тихо, и мама обняла меня. Он всегда с нами. Папа никогда мне не снится, мам, — призналась я, положив голову ей на плечо. Это не значит, что она тебе забыл. Несколько минут мы молчали. В память о папе. И в это время из-за облаков выглянуло заходящее солнце. Оно озарило квартиру мягким золотистым светом. И мне вдруг показалось, что это знак от папы. Он обожал небо и солнце. И говорил, что если смотреть на солнце, то не увидишь тени. Надеюсь, там, наверху, где папа сейчас, самые красивые закаты и рассветы. От этой мысли дрогнули губы, и я прикусила нижнюю. Нельзя плакать. Только не сейчас, я ведь сильная. Я смогу. откуда ты появился сквозняк. Он скользнул под нашим волосам, словно их коснулась чья-то невидимая рука. И исчез. Окно в детской забыла закрыть, спохватилась мама. Закроешь? Да, сейчас. Кивнула я и пошла в залитую солнцем детскую, улыбаясь нежному закату. Давно я таких не видела. перистые облака были окрашены в розовый и напоминали лепестки сакуры, разлетевшиеся по небу. Чтобы запечатлеть это небо на память, я взяла телефон. Когда так казалось в прошлой жизни, я часто делала фотографии и снимала видео, монтировала, накладывала эффекты и звук. А потом забыла. Я с удовольствием сфотографировала закат и улыбнулась, увидев сверкающую точку на фоне розового неба. Самолёт. Он вылетел из заката, набирая высоту. Самолёты летят туда, где лучше. Они символы перемен. И значит, в моей жизни что-то произойдёт. Меня посетило дежавю. Так уже было три года назад. Закат, самолёт, ощущение перемен. Дима. Человек, ставший для меня целым миром, моим личным небом. Я по старой привычке навела телефон на дом напротив. Камера скользнула по этажам и остановилась на окнах Диминой квартиры, которые до сих пор были особенными для меня. Окна стали символом наших отношений. С их помощью мы разглядели друг друга. И даже немного грустно, что я больше не увижу эту квартиру с которой связано так много воспоминаний. На окне Диминой спальни я вдруг заметила лист бумаги и едва не уронила телефон, разглядев слова «Выходи за меня». Вот что было написано на листе, который Дима прикрепил к стеклу, как делал когда-то давно. Меня пробрала дрожь, по рукам побежали мурашки, а на глаза навернулись слёзы. Он что, с ума сошёл? Я не ждала этого предложения, не ждала этих слов, но вдруг поняла, что просто обязана ответить согласием. «Без него я никуда. Он на сто процентов мой человек. Я отдам ему всю ту нежность, любовь и ласку, что у меня есть». Я распахнула окно настиж, не слыша, как мама зовёт меня, и стала набирать номер Димы. Гудок, второй, третий. Сердце билось, как сумасшедшее. Дима ответил, но не сразу. «Думал, ты не увидишь». Услышала я его бархатный голос. Дима появился на балконе и помахал мне. На его лице сияла улыбка. «Я всё увидела и...» «Согласна!» «Уверена?» — хрипло спросил Дима. «Да, я буду с тобой всегда!» Прошептала я, любуясь им издалека. «Какой же он у меня красивый, надёжный, заботливый и родной!» «А я не буду любить тебя, Вечность!» Вдруг произнёс Дима. «Что?» — не поняла я. Сердце, кажется, испуганно замерло, но сразу же застучало в прежнем бешеном ритме. «Я буду любить тебя намного больше. Не обещаю быть идеальным, но ради тебя пойду на всё!» «Буду верным. Никогда не оставлю в беде. Со мной ты не будешь ни в чём нуждаться, я...» Голос у Димы дрогнул, но тут же обрёл былую уверенность. «Я очень люблю тебя». «И я тебя люблю», — прошептала я в ответ. «Тогда встретимся, как обычно, посредине двора». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас». Я послала Диме воздушный поцелуй, закрыла окно и бросилась к озадаченной маме. «Полинкин, что случилось?» «Дима мне предложение сделал!» «Как?» — недоуменно спросила мама. «Когда? Мне срочно нужно вниз!» Мы взяли несколько пакетов, в которых лежали мамины и Женькины вещи, спешно покинули квартиру и сели в лифт. Мама, кажется, ничего не поняла, но не лезла с расспросами. А я от нетерпения не могла устоять на месте. Вылетела из подъезда и помчалась навстречу Диме. Он подхватил меня и радостно закружил, а после бережно обнял, поцеловал и зачем-то встал передо мной на одно колено, протянув ладонь, на которой лежало оно. Кольцо. Тоненькое, но с большим камешком, которое на закатном солнце сияло ярко, будто солнечный осколок. «Прости, что так просто. Даже коробочку купить не успел», признался Дима, глядя на меня снизу вверх. «Спешил. Хотел сделать тебе предложение именно так. Выйдешь за меня?» Я замерла от приятного волнения, чувствуя на себе взгляды всех, кто находился во дворе. Мне сложно было поверить в то, что происходит. Словно прекрасный принц, Дима стоит передо мной на одном колене, И делает предложение. На его лице улыбка, но я вижу, как подрагивают пальцы. Словно он боится, что я откажусь. «Соглашайся!» — весело крикнул кто-то. Оглянувшись, я увидела Лёху, Дилару и Вала с женой. Они пришли поддержать нас. А лорд, которого Лёха держал на поводке, гавкнул, словно тоже хотел, чтобы я согласилась. «Полина, ты согласна стать моей женой?» — повторил Дима уже более настойчиво. «А я могу подумать?» — рассмеялась я. «Дай мне минут двадцать». «Я не выдержу двадцать минут. У меня уже затекает нога», — хмыкнул Дима. «Прости, я не очень романтичный. Думаю, в нашей паре за романтику будешь отвечать ты». «Ну, раз так, я согласна», — улыбнулась я. И Дима наконец-то встал, чтобы под аплодисменты двора надеть мне кольцо. «Надеюсь, оно нужного размера. А то придется ехать за новым», — пошутила я. «Я выбрал так, чтобы мне на мизинец подошло», — усмехнулся Дима. Но если что, мы можем повесить кольцо на верёвочку и надеть тебе на шею, малыш. «Не порти романтичный момент», — шикнула на него я. «А то заберу согласие». «Прости, но это уже невозможно. Раз согласилась, неси ответственность», — отозвался Дима, который явно не собирался никому меня отдавать. Несмотря ни на что, кольцо подошло идеально, и Дима заключил меня в объятии, чтобы поцеловать. Я не знала, откуда в нём столько нерастраченной нежности, но знала другое. Я слишком сильно его люблю, чтобы отпускать. Недолгий, но чувственный поцелуй разбудил во мне огонь, и я на несколько секунд совершенно забыла, что всюду люди, которые смотрят на нас. Мне хотелось остаться наедине с Димой и раствориться в его объятиях. Но когда моя рука потянулась к нему под футболку, Дима остановил меня и прошептал на ухо, «Малыш, тут люди. Давай уйдём. Я весь буду предоставлен тебе». Звучит заманчиво. Я нехотя отпустила его, и улыбнулась, предвкушая, как мы останемся наедине. Мы не успели уйти. К нам бросилась мама, глаза которой застилали слёзы радости. Она обняла нас и долго не хотела отпускать. Так расчувствовалась. «Доченька моя», — говорила она, гладя меня по волосам, «какая ты у меня большая, какая красивая, теперь невеста». Я молчала, не зная, что отвечать, но, если честно, была рада маминым словам. «Держись за Диму», — прошептала она перед тем, как попрощаться. «Тебе с ним повезло». «Это мне с ней повезло», — вдруг сказал Дима. Мама улыбнулась ему и потрепала по плечу. «Береги мою девочку. Пожалуйста». Она кажется сильной и дерзкой, но внутри нежная и порой совсем беззащитная. «Мам, ну ты чего?» — возмутилась я. А Дима серьёзно посмотрел на неё и сказал. «Не переживайте, со мной Полина будет в безопасности. Я буду защищать её и любить. Вы не пожалеете, что ваша дочь выбрала меня». Мама часто закивала и по очереди нас обняв, уехала. Она с Димой обступили радостные друзья, которые предлагали отпраздновать нашу будущую свадьбу. Разве мы могли не согласиться? «Дождёшься ночи», — украдкой шепнул мне Дима. Я встала на носочки и поцеловала его в щёк. В сердце жила уверенность, что у нас всё получится. Саша ужасно нервничала. Она ждала отца. Его должны были вот-вот привезти. Перед тем, как попасть в помещение для коротких встреч, ей пришлось сдать телефон, иначе бы она написала брату. Руслан не одобрял того, что она поехала к отцу, находящемуся в заключении, и порой вёл себя по-дурацки. Но всегда поддерживал её, как мог. Когда отца ввели, Саша вздрогнула. Она смотрела на него через перегородку и крепко сжимала зубы. Он не особо изменился за это короткое время, разве что несколько похудел, а вместо элегантного костюма на нём была форма заключённого. И взгляд стал совсем тяжёлым. Слишком в нём было много злости и ненависти. И даже при виде дочери взгляд Андрея не смягчился. Он сел на стул и нехотя взял трубку телефона. «И что ты тут делаешь?» — спросил Андрей. «Пришла позлорадствовать? Не переживай, я скоро выйду». «Нет, я пришла показать одну вещь», — тихо сказала Саша и поднесла к стеклу перегородки два расправленных листа бумаги, так, чтобы отец видел написанное на них. «Что это?» — сочурился он. «То, что тебе давно нужно было сделать. Тест на отцовство». Ты ведь сомневался в том, что мы с Русланом твои дети. Поэтому я решила развеять твои сомнения. Смотри, видишь, тут внизу вероятность отцовства составляет 99,9%. Ты мой отец. И отец Руслана. «Что?» — пробормотал Андрей. «Бред. Я был уверен, что вы не мои дети. Ты же меня обманываешь. Это подделка». «Нет, это не подделка. Это действительно результаты генетического теста», — тихо ответила Саша. В её глазах заблестели слёзы. «Знаешь, пап, раньше я всё время тебя оправдывала. Если бы ты за последние годы хотя бы раз меня, хотя бы раз назвал дочкой, хотя бы раз...» Девушка с трудом сдерживала слёзы, и говорить ей было тяжело. «Хотя бы раз сказал, что любишь меня. Я бы была на твоей стороне, несмотря ни на что. Я была бы самой преданной дочерью на свете. Но ты... ты ненавидел меня так сильно просто из-за того, что считал, мама тебе изменяла. А это не так». Она любила тебя до самого конца, хоть и знала, что ты с ней из-за дедушкиных денег, терпела твои измены и плакала каждый день, когда ты ушёл к другой. В отличие от тебя, мама была верной. По щекам у Саши покатили слёзы, и она быстро смахнула их пильной стороной кисти. Последние годы ты как будто с ума сошёл. Ведь когда я была маленькой, ты был не таким, не параноиком, помешанным на деньгах и власти, не жестоким уродом, пап. В детстве ты был для меня героем, «И знаешь, я буду считать, что ты умер в тот день, когда бросил нас», прошептала Саша, сжимая трубку. «Больше я никогда не назову тебя отцом. И Руслан тоже. Думаю, Женя тебя забудет. Посмотри, до чего ты дошёл. Когда ты выйдешь, рядом с тобой даже детей не будет. Тебя для нас больше нет. Береги себя». С этими словами Саша бросила трубку, вскочила с места и выбежала из помещения для встреч. А Андрей закрыл лоб рукой и сидел неподвижно до тех пор, пока к нему не подошёл охранник, чтобы увести в камеру. Выбежав на улицу, Саша долго глотала прохладный осенний воздух, и оказалось, что она задыхается. Руслан не без труда успокоил сестру, посадил в машину и поскорее поехал прочь от тёмного, мрачного здания. «Не жалеешь, что приходила к нему?» — спросил он, не отрывая руки от руля. «Нет», — прошептала Саша, — «скорее мне жалко его». «Он сам виноват», — жестко ответил Руслан, а потом вдруг добавил. «Жалко, что он действительно наш отец». Не хочу быть на него похожим. «Мы определяемся нашими поступками», ответила Саша, глядя в окно, за которым начал накрапывать дождь. «Ты другой, Русик». «С чего ты взяла? Может быть, я такое же дерьмо, как и он», усмехнулся парень. «Папа не любит никого, кроме себя. А ты любил маму. И меня тоже». «Наверное», улыбнулась Саша. «Эй, ну чего ты молчишь? Сказал бы, что тебе дорога твоя сестра». «Ну так», неопределённо отозвался Руслан и получил от Саши подзатыльник. «Эй, я сейчас высажу и пешком пойдёшь», — возмутился он. «Не высадишь. Я твоя младшая сестра, и ты должен меня защищать», — рассмеялась Саша. «Это меня нужно защищать от тебя. Сиди тихо», — прикрикнул на неё Руслан. Впрочем, без злости. Говорить о своих чувствах он не умел. «А с кем ты вчера переписывался?» «С какой-то девчонкой». «А покажи её фото», — продолжала веселиться Саша. «Отвяжись». «Ну скажи, мне ведь интересно». «Отстань», — сказал. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Они припирались больше получаса, а потом Саша уснула. До этого не спала всю ночь. Когда она проснулась, обнаружила, что на коленях у неё лежит плед. Брат накинул его, чтобы она не замёрзла. Этой ночью мне впервые приснился папа. Я оказалась в нашем старом дворе, таком же, как в детстве, во время летних каникул. Шелестели зелёные кроны, ярко светило солнце, а небо казалось высоким, голубым и безмятежным. Старые качели и турники пустовали, зато песочница была завалена забытыми формочками. Папа стоял в тени деревьев в форме лётчика. В такой он всегда возвращался домой из рейсов. И когда я видела папу, то тут же мчалась к нему, а он подхватывал меня и кружил в воздухе. Почувствовав прежнюю радость, я и сейчас помчалась к папе, хотя и не была ребёнком. Как и прежде, он подхватил меня и закружил а потом поставил на землю и взъерошил волосы. «Какая ты стала большая, Полинка!» — сказал папа, улыбаясь. «Какая красивая! Женихов-то, небось, целая куча, а? «Ну ты чего, пап?» — смущенно пробормотала я, жадно разглядывая его. «Он не изменился, не постарел, остался именно таким, каким я запомнила своего папу. Молодой, красивый, добрый. Как ты там одна без меня? Сложно?» «Нет, пап, всё хорошо, мы справляемся». «А мама как?» — в голосе папы появилась нежность. Он всегда говорил о ней с нежностью. «И мама хорошо. Мы очень скучаем по тебе, пап. Вернись, пожалуйста», — жалобно попросила я, веря во сне в чудеса, словно ребёнок. «Прости меня, котёнок, не могу», — вздохнул папа. «Я тоже очень по вам скучаю, но не могу, ты же знаешь». Из моих глаз покатились слёзы, и он обнял меня, прижимаясь щекой к моей нагретой на солнце макушке. «Прости, что оставил вас одних. Я очень люблю вас». «Скажи маме, чтобы не грустила». Со светлой печалью в голосе сказал папа и начал таять в воздухе, прямо в моих руках. «Пап, ты чего?» «Прости меня, Полина. Я всегда буду рядом». Мой папа стал ветром, а я побежала по двору следом за ним. «Папа, папа! Я люблю тебя, папочка!» — кричала я. «Теперь все знают правду! Все виновные наказаны, папа!» Ветер взъерошил мне волосы и взмыл в небо. Я опустилась на теплую землю и закрыла лицо ладонями и проснулась с мокрым от слёз лицом, потому что Дима осторожно тормошил меня за плечо. «Полина, ты чего?» — встревожно спрашивал он, не понимая, что со мной. «Что случилось?» «Папа приснился», — едва слышно прошептала я. «Впервые сказал, что будет рядом. Я так по нему скучаю. Безумно!» Я села в кровати, чувствуя щемящую грусть и тепло, словно кто-то близкий действительно обнимал меня. «Всё хорошо, Полина, не плачь. Твоего папы нет». «И никто его не заменит, но рядом с тобой теперь буду я», — тихо сказал Дима и большими пальцами отёр слёзы с моего лица. «Когда он приснится тебе в следующий раз, скажи, что у тебя есть я и что он может не беспокоиться». «Скажу», — ответила я и невольно улыбнулась. Дима уложил меня в постель и сам лёг рядом. Я положила голову ему на плечо, чувствуя его поддержку. Мы разговаривали до самого рассвета. Только потом уснули.